Змей. Осенний сумрак, ржавое железо скрипит, поет и разъедает плоть. Что весь соблазн и все богатства креза пред лезвием Твоей тоски, Господь? Я как змеей танцующий измучен и перед ней тоскуя трепещу, Я не хочу души своей излучен, и разума, и музы не хочу. Достаточно лукавых отрецаний распутывать извилистый клубок. Нет стройных слов для жалоб и признаний, и кубок мой тяжёл и не глубок. К чему дышать? На жёстких камнях пляшет больной удав, свиваясь и клубясь, качается и тело паяшит и падает внезапно, утомясь и бесполезно накануне казни. Видением и пением потрясён я, слушаю, как узник без боязни железо виск и ветра тёмный стон.